Как только юрий Евсеев вошел в прихожую, огромный черный Ньюфаундленд вылетел навстречу и прыгнул на грудь, так что он потерял равновесие и гулко ударился о дверь. Выглянувшая за собакой Клавдия Ивановна напряженно втянула носом в воздух и недовольно поджала губы. «Ты что, пьяный?» Спиртное в семье Евсеевых было под запретом. Не то чтобы сухой закон, но беспричинное употребление не одобрялось, как верный путь к алкоголизму, деградации и краху карьеры. Юра помрачнел. «Но почему обязательно пьяный? Пришлось выпить немного. По работе требовалось. Что же это за работа такая?» Мать уперла руки в бока. Отец всю жизнь проработал, до да подполковника дослужился, а никто от него пьянки не требовал. Разве что, когда награды, звания, до да праздники. А если в будний день с работы пьяным приходить, то что тогда получится? Ты же на ногах не стоишь. «Мама, ну перестань, мне же не шестнадцать лет, в конце концов. Да уж помню, как ты в шестнадцать начинал». Клавдия Ивановна в сердцах махнула рукой и ушла на кухню. Но ее сменила тяжелая артиллерия. Из глубины квартиры с уверенностью крупнокалиберной самоходки выдвинулся голый по пояс пётр Данилович в домашних трениках. Оценив обстановку, отец набычился и выдвинул нижнюю челюсть. С таким выражением лица он, наверное, арестовывал карателей. И когда Юра в первый и последний раз напился, он тоже смотрел из-под лобья, как сейчас. Что за шум? По какому поводу в рабочее время на грудь принимаем? Юра бросил короткий взгляд. Не слышит ли мать, и понизив голос, пояснил. Встречался с агентом. Для разговора пришлось выпить. а а, -а, -а Лицо отца приняло обычное выражение. «Тогда...» «Другое дело. это причина уважительная. «Мать, отбой!» — зычно крикнул он, повернув голову. «Полная реабилитация!» Юра уже снял туфли и нацепил тапочки. Обнял отца, ощутив еще крепкое тело спортсмена. Хлопнул по холке Цезаря, чтобы не крутился под ногами. «Видишь, собак, из-за тебя страдаю. Вон мать старые грехи вспомнила». Цезарь ощутил укоризну в голосе и, поджав хвост, побежал в кухню. Мужчины прошли в гостиную, уселись на потертый диван. «Слышь, па, сколько я могу потратить на оперативные расходы?» Отец криво усмехнулся, неведомо чему. «А успехи хоть есть?» — Юра пожал плечами. «Не знаю. Человек вначале вообще ничего не помнил». Я заметил, что ему обстановку сменить надо, праздник почувствовать, чтобы не по необходимости вспоминать, а от души, как по оперативной психологии. Пётр Данилович усмехнулся еще раз. Он выпил, расслабился и назвал фамилию. «Чего ты смеешься?» «Да нет, ничего. Просто то, чему учат, это все, конечно, правильно. Только что...» только не всегда верно часто ученые премудрости с жизнью мало совпадают вот и сейчас это твоя фамилия она дает конечный результат отец подался вперед и испытующе разглядывал юру да нет окрыленностью юрия стала проходить через нее можно выйти на того кого я ищу а можно и не выйти. Пётр Данилович смотрел на него как на несмошлёноша. Ну да, можно и не выйти, конечно. И сколько ты потратил на такой замечательный результат? 200 долларов? Сколько? Отец явно собирался улыбнуться, но услышав цифру, подскочил как ужаленный. Ну, немного меньше. Может, 180? Так. Петр Данилович взял себя в руки и заговорил размеренно и спокойно, будто давал инструктаж. «Забудь про служебные расходы. Это расходы на собственную глупость или на удовольствие. Поел, выпил, посидел в хорошей компании. Какое удовольствие? Я съел салатик и пять креветок. Нет, шесть. А пить приходилось на равных, это верно. Но я не для себя, для дела». «Он был... он был очень давно голоден, этот старик. Он скучал по чему-то яркому, что отвлекает от серых будней. Для него сегодня вышел целый праздник. А ты что, Дед Мороз?» — строго спросил отец. «Или филантроп?» Но почему именно филантроп?» «Да потому что все, кто узнает про эту историю, скажет так...» Евсеев вместо работы ерундой занимается. Водит всяких прохиндеев по ресторанам. Обжирается. Коньяк трескает, да под это дело по 200 долларов списывает. И начнутся вокруг разные пересмешечки, разговорчики, насмешливые взгляды. А это твое первое дело. Тебе репутацию надо зарабатывать, а не кривотолки собирать. И, кстати... «Никто тебе расходы не оплатит, потому что конечного результата не получено!» Петр Данилович встал, нервно прошелся от дивана к окну и обратно. Цезарь тут же вбежал в комнату и сел на ковер, переводя взгляд с отца на сына и обратно. «Поэтому в отчете про ресторан и возмещение расходов не пиши. Не было никакого обеда вообще. Обычный оперативный опрос. Но... «Пап, так ведь поступают только, когда рядом враги!» «Какие враги, сынок!» — усмехнулся отец. «Враги, может, тоже появятся, но и друзей вокруг тоже немного. Есть сослуживцы, а сослуживцы разные бывают. Кто-то тебя недолюбливает, кто-то видит конкурента, кто-то завидует». «Да чему тут завидовать? Я, лейтенант, мотаюсь, как соленый заяц, целыми днями на ногах. Вот даже поясница стала болеть. Еле высидел этот тайм в ресторане». Юра вытянулся на диване, перевернулся на живот, похлопал себя по спине. «Иди, Цезарь, лечи меня, врачуй!» Собака взметнулась огромной черной горой, подскочила к дивану и положила тяжелую голову на поясницу хозяину. «Да «Всему. Зависть — самое страшное зло на земле. Завидуют твоему умению, твоим знаниям, твоему академическому диплому с отличием, успехом в работе, если дашь результат, наградам, званиям. Ну, это в будущем. А сейчас все с любопытством наблюдают, как ты выкрутишься из этого дела. Уверены, конечно, что ничего у тебя не выйдет. Старый глухарь не поднимешь». Но посмотреть интересно, как ты барахтаешься. Юра молчал. Отец говорил страшные вещи, но если их принять на веру, то объясняются бесконечные подтрунивания сослуживцев. И действительно, все смотрят и ждут, когда он шлепнется в лужу. «Пусть смотрят», — сказал Юра. «Я его, гада, найду, как ты находил своих. Вот это правильно!» кивнул отец. «Высокий результат — это единственный убедительный ответ всем завистникам. Ладно, мне пора на дежурство. Оперативная обстановка в городе сложная, опять налет на инкассаторов». «Да, папа, будь осторожен», — подыгрывая отцу, сказал Юра, но тот не признавал поддавков. мне это чего. сижу в заперти за пультом прямой телефон с милицией датчик сработал или что подозрительное на мониторе позвонил и все дела ну что герой обедать будешь появилась в дверях клавдия ивановна чего это цезарь на тебе лежит поясница болела сейчас прошла на да, сабанька тягивает юр заметил как родители переглянулись все трое вспомнили Одно и то же.